сами представляют этнически смешанную группу вследствие присутствия шведского элемента. Тем не менее, новые ватаги скандинавских воинов, нанимаемые время от времени русскими князьями, постоянно увеличивали скандинавский элемент, и их поток иссяк лишь в конце XI столетия. Некоторые из варягов оставались на Руси лишь временно, и должны таким образом рассматриваться скорее как чужаки, нежели как национальные меньшинства. Другие, поселившиеся на Руси постоянно, последовали по стопам древнешведского племени Русь и быстро растворились в Славянском море. Итак, хотя в Киевской Руси было значительное количество людей, скандинавского происхождения, никакого национального меньшинства они никогда не составляли. Наиболее крупным национальным меньшинством в киевский период были финны. Различные финские племена занимались северные и восточные регионы России с незапамятных времен смотрите Древняя Русь. Некоторые из них были вытеснены с их мест процессом славянской колонизации, другие совершенно русифицированы. Суздальское княжество в особенности стало плавильным тиглем, и из смешения славян и финнов сформировалось ядро так называемой «великорусской ветви восточных славян» с тем, чтобы принять лидерство над русскими в московский период. Многие национальные характеристики Великоросса должны быть объяснены финским элементом в его крови. Смотрите знаменитый анализ Ключевского об истоках Великороссов в его курсе русской истории, том 1, страницы 361-391. В то время как некоторые финские племена исчезли в ходе славянской экспансии, многие другие оказались способными сохранить самобытность, хотя одно за другим они должны были присоединиться к Русской Федерации, за исключением западных финов в Финляндии, в конце концов завоеванных шведами. Согласно истории о призыве варягов, смотрите, Древняя Русь. Последние были приглашены совместно русскими, Русь-славянами, кривичами и тремя финскими племенами Чудью, Мерей и Весью. В то время, в середине IX века, существовала сильная славяно-финская федерация в Северной Руси. Чуть и Мере также упоминаются как участники византийской компании Олега, В 907, году. в 907 году последние упоминания о мире, которые были полностью русифицированы в течение X века. С обращением Руси в христианство финские племена, которые жили в теснейшей близости с русскими, были в конечном итоге крещены. Другие, в основном малые племена, в более отдаленных районах, оставались языческими длительное время. Некоторые из них были необращенными даже ко времени революции 1917 года. Из-за власти шаманов среди финских племен христианство встретилось с наиболее сильной оппозицией именно в смешанных финско-славянских регионах Северной Руси. В результате обращения восточных финнов в греческую православную веру, а западных финнов к ринскому католицизму, позднее к лютеранству, был установлен религиозный и культурный барьер между двумя ветвями финнов, который просуществовал до настоящего времени. Литовцы должны здесь быть упомянуты «после финнов». Уже в XI веке литовское племя Голядь